Матери и детям Сына Марфы назвали Дмитрием. Петр, когда в первый раз увидел младенца, гы гыкнул «О, какой Митяй!» «Дмитрий Петрович Медведев», задумчиво спросила Анфиса. «Хорошо звучит, пусть будет Митяй». Давать имена по святкам у Медведевых было не принято, и никакой сакральности за именами они не признавали. Марфи было неважно, как назовут сына, ему подошло бы любое имя, потому что любое имя – ничто в сравнении с этим сокровищем. Все равно, что дать имя небу. Как угодно его величай, оно все равно останется огромным, переменчивым, непостижимым, великим, жизненно необходимым. Трём месяцем близнецы Вонятка и Восятка, дети Просковья и Степана, едва набирали вес, который был у Митяя при рождении. Сам же он, пухленький, как молочный поросёнок, рос словно на дрожжах. У Просковьи молока хватило бы на одного ребёнка, а на двоих не доставало. Марфа прикармливала племянников. У неё-то молока, даже при аппетите Митяя, «залейся». Кормление младенцев, когда матери оставались с ними наедине, навсегда осталось в памяти Марфы и просковьи как время удивительной благости, спокойного, тихого счастья. Молодые женщины сблизились во время беременности, называли друг друга сестрами, а теперь их сыновья, родившиеся практически одновременно, не только двоюродные, но молочные братья. Да я Митяйку покормлю. Вдруг мое молоко слаще», — как-то попросила Просковья. Марфа протянула ей сына. Митяй рано стал протестовать против тугого пеленания, и ему оставляли руки свободными, укутывая в кокон пеленок только ноги. Просковья поднесла к ротику малыша сосок, и Митя его жадно захватил, ещё и ладошки положил на грудь, словно боялся, что источник еды отнимут до того, как он насытится. Ой, как тянет -то — поразилась Просковья. Вот силеща, айда богатыри. Сестрёнка, по вкусу ему молоко-то моё. Ешь, как жадно тянет, с прихлёбом. Марфа, кормящая вонятку, улыбнулась. «Намнет он тебе сосок-то, даром, что беззубый, а как прихватит искры из глаз!» «Ты смотри, уже все высосал! И злится, злится-то! Я тебе из другой сиськи дам, коль на молочко понравилось!» «Что за обед в одну перемену?» Подражая голосу свекрови, Прасковья притворно нахмурилась. «Мы не голодьба, чтобы одним блюдом пустыми щами наесться». Марфа рассмеялась, заколыхалась, сосок выскочил из ротика младенца. «Ой, прости, миленький, такая твоя мама-пересмешница, чистая артистка!» Василий Кузьмич запретил давать детям соски, жеванный хлеб в трепице. Суют младенцам в рот всякую грязь, а потом удивляются, что у них дети мрут, как мухи. И еще доктор велел в тихий морозный солнечный день выносить младенцев во двор, укутанных, конечно, но чтобы лицо открыто было, мол, солнечный свет от рахита убережет. Анфису эти рекомендации поначалу пугали. «А ну как застудятся дыханием морозным!» «Не застудятся», — говорил доктор. «Я же не прописываю их часами на улице мариновать. Ненадолго. У северных народов только лучик сквозь тучи появится. Они своих малолетних эскимосов под него подставляют». В Сибири для убережения от рахита младенцам давали рыбий жир. Анфиса еще осенью натопила две большие бутыли рыбьего жира. «Мутноватого пойдет в тесто и чистого, прозрачного, пахучего внукам». но ну и сколько вы прописываете им рыбьего жира?» спросил Василий Кузьмич, который сам толком не знал положенной дозы и потому нервничал. «Вы даете себе отчет, что любое лекарство действенно только в строго определенной пропорции». «Мало — не поможет, много — покалечит. Сначала они своими гнилыми зубами жуют хлеб и толкают его в рот младенцу, а если не помогает, и тот продолжает плакать, поет его маковым молочком — опием. Заливают в него масло, в количествах от которого и печень взрослого человека выйдет из строя». «Не даем мы маку», — перебила Анфиса Ивановна. «Дык сколько рыбьего жиру-то надо?» Василий Кузьмич не слушал и гнул свое. «Это какой-то естественный отбор по-крестьянски. Большой привет Дарвину. Кто выживет, потом, да, согласен. Закаливание, хорошее питание, получите знаменитое сибирское здоровье. Но вы когда-нибудь себя спрашивали, сколько детей умерло от невежества матерей и знахарок?» «Я себя не спрашивала. Я у вас интересуюсь на предмет рыбьего жира». «Десять капель», — принял решение доктор. «Ни одной боли. И на солнце их, на воздух. В избе они проветриваются, натопят так, что под градом. А потом хотят, чтобы микробы не размножались». К весне, когда внукам исполнилось полгода и Митяй первым уже встал на ножки, Еремей Николаевич сделал им манежек — квадратный поддон, Поверху невысокие балясины и перильца, остроганные до стеклянной гладкости, чтобы дети не занозились. На доски клали одеяло и пускали детей. Такой манежек Еремей Николаевич как-то в городе подсмотрел. А Василий Кузьмич горячо одобрил, что бодрствующие дети не в люльках качаются, а в вольном ползании пребывают. И тугое пеленание, которое якобы от кривых ножек предохраняет, отменил. Кривые ножки – симптом рахита, дикие вы люди. Сначала бинтуют детей до года, а потом хотят свободу личности получить. Младенцы были одеты в длинные фланелевые рубашонки, на головах – чепчики, на ножках – из мягкой козьей шерсти пинетки. Под рубашонки им навязывали подгузники для впитывания отходов организма. Наблюдать за малышами было потешно, тем более, что никто и никогда не видел, как ведут себя подрастающие сосунки Мать обычно как? Накормит, переоденет и пошла дальше трудиться Отец или дед раз в день, может, и подойдут, козу сделают А тут зима, все дома, в манежике караеды ползают и гукают Вот ведь как интересно Мелкота неразумная, а тоже не небеспроказливой хитрости и подражания. Митяй стоит, покачиваясь, балясины трясёт На секунду замирает, как бы мысль ему в голову пришла. Понятно, какая идея. Слышится пулеметное «пук-пук» и звук облегчения по-большому. Вонятка и восятка, которые только по-пластунски передвигаются, прислушались и тоже следом «пук-пук» и далее как положено. «Вот это коллективизация!» смеется Еремей Николаевич. «Фу, запах!» морщится Анфиса Ивановна. «Просковья, Марфа, смените детям живо!» Женская половина семьи считала, что близнецы совершенно различные. У вонятки глазки продолговатие, носик приплюснитель, и ушки вывернуты не так, как у восятки. Мужчины ничего продолговатого, приплюснутого и вывернутого не видели. Родных сыновей не различал даже Степан, отец. Зато все сходились в том, что пацанята не по годам, то есть не по месяцам смышленые. На вопросы «где мама?», «где папа?», «где Нюра?», «где деда?», «баба?» правильно поворачивали головы. Правда, папами были и Степан, и Петр, а мамами и Марфа, и просковья. Они узнавали бабушку Тусю, когда та приходила, колотили ногами и руками радостно, потому что она с ними играла под прибаутки веселые. Анфиса ревниво бурчала. «Ты совсем их зашикотала, уж заходятся!» Сама Анфиса никаких стихов и песенок не знала, а Туся в изобилии. Научила молодых матерей и колыбельным, и потешкам на все случаи. Просыпается ребенок, потягивается, ему гладят ручки, ножки, разминают спинку. Василий Кузьмич называл это «народный массаж». Кушает ребенок прикорм корм, с ложечки, плачет, показывает пальчиком на солнце, на снег, на дождь, купают малыша, вытирают его. Каждое действие сопровождается коротким, легко запоминающимся стишком. Анфиса боялась, как бы Митяю от отца не перешло к конье и вообще дурнота в голове не досталась. Но внук пока выказывал напротив чудеса сообразительности. Не поверила бы, если б сама не видела и не слышала. Семимесячный Митяй держится за перильца в манежике, прыгает на месте и так четко слоги выкрикивает «Ба-на-ва-га!» И вдруг осмысленно, глядя на Марфу «Ма!» Попрыгал еще, на Петра взгляд перевел «па», «ы», прямо-таки передразнил отца. Все просто ахнули. Сначала думали, что атаманом у них будет пухлый бугаёнок мятяй Но вот близнецы подросли, окрепли и стали выказывать характер. Отберет себе Митька игрушку, отпихивает братьев, не отдает. Они отползут в угол манежа для разбега, на четвереньки встанут и дружно вперед засеменят, чисто козлята. Хрясь Митьку головами, кто куда попал. Потом, правда, сами эту игрушку между собой поделить не могут. И вот уже все трое ревут, заливаются. Сытые и здоровые дети на вольном выпасе не особо досаждали своим плачем. Хотя, когда зубки резались, и матери с ними намучились, и остальные домочадцы спать не могли, пацанята орали, друг друга заводя, так, словно у них штыки винтовочные из десен лезли. Еремей сделал внукам лошадки-качалки. Красоты необыкновенной, и все разные. Одна лошадка — серая в яблоках, с белой гривой и развивающимся хвостом. Вторая – гнидая, шоколадно-глазуревая, а хвосты грива – рыжие. Третья – черна, как смоль, с тонким золотистым узором, хвосты грива чуть дымчатые. У всех лошадок морды были не совсем лошадиные, а чуть-чуть как лица человеческие. И почему-то сразу становилось понятно, что серая — Митяйкина, гнидая — Ванина, а черная — Восяткина. И дело тут не в сходстве, у самих-то детей мордашки еще неопределенные, и все трое друг на друга похожи. Что-то неуловимое было Еремеем подмечено. Такое, что словами не описать, пальцем не показать, а ощущение дают безусловное. На удобных спинах лошадок были закреплены маленькие седла. Вниз шли стремена на кожаных ремешках с запасом, чтобы отпускать по мере роста детей. «Потрясающе!» — воскликнул доктор. «Еремей Николаевич, в вас умер великий скульптор!» «Дыг жив еще?» — улыбнулся Еремей. «А насколько великий?» — сомнительно. «Но за доброе слово спасибо!» «Его бы умение да на пользу семье!» — сказала Анфиса. «Мы б уже миллионщиками стали!» «Мама!» — возмутилась Нюраня, которая с детской завистью носилась вокруг лошадок. «Ну какие теперь миллионщики! Всех капиталистов давно как клопов подавили! Можно я покачаюсь? Я тихонечко!»